Первоначально ходили слухи, что около половины июля 1918 года ему вместе с преданным секретарем-англичанином удалось бежать от большевиков. С тех пор об участи его никто ничего определенного не знает. Все розыски, произведенные органами южного и сибирского правительств, и по инициативе вдовствующей императрицы не привели к достоверным результатам, и со стороны большевиков не было дано никаких официальных разъяснений. Позднейшие исследования, однако, заставляют думать, что освобождение явилось провокацией, а на самом деле великий князь был тайно увезен большевиками, убит недалеко от Перми, и тело его спущено под лед. Эта таинственность исчезновения великого князя родила много легенд и вызвала даже появление в Сибири самозванцев. Летом 1918 года, ко времени первых успехов сибирской армии, распространился широко по Советской России и Югу Слух о том, что сибирские войска ведет против большевиков великий князь Михаил Александрович. Газеты печатали его манифест. Периодически эти слухи и печатание апокрифических манифестов в провинциальной печати, преимущественно крайне правой, возобновлялись даже в двадцатом году в Крыму. Нужно заметить, впрочем, что когда летом 1918 года киевские монархисты вели сильную кампанию за предание антибольшевистскому военному движению монархического характера, они отказались от легитимного принципа, как по некоторым соображениям персонального свойства кандидатов, так в отношении Михаила Александровича, и потому что он связал себя Торжественным обещанием перед учредительным собранием Учитывая всю создавшуюся к марту 1917 года обстановку Я прихожу к убеждению, что борьба за оставление власти В руках императора Николая II Вызвала бы анархию, падение фронта И окончилась бы неблагополучно и для него, и для страны Поддержка регенства Михаила Александровича была бы проведена с некоторой борьбой, но без потрясений и с безусловным успехом. Несколько более трудным, но все же возможным представлялось утверждение на престоле Михаила Александровича при условии введения им широкой Конституции. Члены Временного правительства и Временного комитета, за исключением Милюкова и Гучкова, терроризированные Советом рабочих депутатов и переоценивавшие силу и значение возбужденной солдатской и рабочей массы Петрограда взяли на себя большую историческую ответственность убедить великого князя отказаться от немедленного восприятия верховной власти. Дело не в монархизме и не в династии, Это вопросы совершенно второстепенные. Я говорю только о России. Трудно, конечно, сказать, насколько прочна и длительна была бы эта власть, какие метаморфозы испытала бы она впоследствии. Но если бы она даже только на время войны сберегла от распада армию, весь ход дальнейшей истории русской державы, мог бы стать на путь эволюции и избежать тех небывалых потрясений, которые ныне ставят под вопрос дальнейшее ее существование. 7 марта Временное правительство постановило признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в царское село. Выполнение этого постановления в отношении императрицы возложено было на генерала Корнилова, чего впоследствии не могли ему простить ортодоксальные монархисты. Как странно, Александра Федоровна после объявления ей об аресте высказала удовлетворение, что это было сделано славным генералом Корниловым, а не кем-либо из членов нового правительства.